Глава сороковая. Мадам Макс Гослер. День за днём, положение за положением, законопроект обсуждался в комитете, и мало кто сражался на стороне правительства так стойко, как депутат от Лафтона. Все обрушившиеся на него беды, ссора с лордом Чилтерном, любовь к Вайлет Эффингем, молчание его сердечной подруги леди Лоры, которая после рассказа о дуэли не писала ему — едва удостаивал разговором при встрече в свете, не могли, однако же, отвлечь Финиаса от того, что он считал своим призванием. Теперь, выступая в палате общин, он удивлялся нерешительности, которая так долго его мучила, порой с недоумением, вспоминая, как чувствовал себя тогда. Туман перед глазами, головокружение, бешеный стук сердца в груди. Зал заседаний, наконец, стал для него обычным помещением, а депутаты — обычными людьми. Он старался избегать пространных рассуждений, всегда высказываясь очень лаконично, ибо верил, что политика и здравый смысл требуют краткости. Но речи давались ему легко. Он мог бы говорить бесконечно. Скоро наш герой приобрел репутацию человека весьма дельного. Каким образом? Никто не мог сказать. Финниас обладал твердыми убеждениями, но умел и подчиняться. Он произнес неплохую речь после одной-двух неудач, И всей партии, всем его знакомцам эти неудачи были известны, а единственную хорошую речь многие не сочли особенно выдающейся. Но наш герой был человеком приятным, не склонным к спорам, не отличавшимся чрезмерной самоуверенностью, во всяком случае не больше, чем необходимо для мужчины. Природа была к нему очень благосклонна, одарив свойством располагать к себе как наружностью, так и нравом, и это свойство способствовало его популярности. Полагаю, о дуэли к тому времени слышали многие. Финнис чувствовал это, но считал, что ни Лорд Брэнтфорд, ни Вайлет Эффингем о ней не знают. И был прав. До этих двоих пока не дошли никакие слухи, ибо молва, разлетающаяся легко и быстро, зачастую достигает тех, кому была бы интереснее всего в последнюю очередь. Некие смутные разговоры о дуэли не миновали даже мистера Кеннеди, и он спросил об этом жену. «Кто вам сказал?» — спросила она резко бантин и он вполне уверен мистер бантин вечно знает больше всех о том что его не касается значит это неправда леди лора помолчала а потом солгала разумеется неправда было бы весьма неловко расспрашивать кого либо из них двоих но сколько я могу судить такое совершенно невозможно мистер кеннеди услышав это более не сомневался что поединка не было словам жены он доверял абсолютно и считал, что про дуэль брата ей, без сомнения, стало бы известно. Будучи человеком неразговорчивым, он больше не расспрашивал об этом ни в палате общин, ни в клубах. Сперва Финнес сильно тревожился, когда к его секрету выказывали интерес. Но постепенно привык, и поскольку распространившиеся слухи, казалось, ему не вредили, а любопытство было не слишком назойливым, стал вовсе равнодушен. В газете «Глаз народа» появилась еще одна статья, в которой лорда Че и мистера Ф именовали типичными представителями высшего «снообщества». Выразительное словцо было с очевидным удовольствием выдумано нарочно для этого случая, которых нынче в изобилии плодил прогнивший лондонский свет. Печально известный молодой лорд, повздорив с собутыльником, которому ранее сам же доверил представлять свой карманный округ в палате общин, дерется с ним на дуэли, приступает законы, скандализирует публику и при этом никто не наказывает виновных. «Мы все помним истории о дуэлянтах прошлого столетия, лорде Мохуне и мистере Бести», — говорилось в статье. «Но чтобы сейчас, в 1860 году?» и так далее, и тому подобное. Примечание. Мохун Чарльз, 1675-1712. Английский политик из партии Вигов и завзятый дуэлянт. Погиб на дуэли, также убив своего противника. Эрен Бест убил на дуэли лорда Камильфорда, 1775-1804, морского офицера и члена Палаты лордов. Любой читатель может без труда подставить выражение праведного негодования и призывы к борьбе с упадком нравов в свете и парламенте. Но Финиас к этому времени уже почти выучился находить удовольствие в подобных пассажах. Я убежден, что дуэль нисколько не повредила репутации Финиаса в обществе, Иначе он едва ли оказался бы на полусветском, полуполитическом ужине у леди Гленкоры Паллизер. Его пригласили туда, хотя могли ограничиться приглашением на последующий прием в качестве одного из 500 гостей, которые наводняли комнаты и лестницы после ужина. Быть одним из 500 не значило ничего, но быть одним из 16 — очень много. Так много, что Финес, не понимая пока преимуществ собственной привлекательности, Не мог взять в толк, от чего ему оказали такую честь. Из восьми джентльменов за ужином не было никого, кто не заседал бы в парламенте, и все имели должности в правительстве, кроме финиса и близкого друга мистера Пализора Джона Грея, депутата от Силвербриджа. За столом оказалось четыре министра: герцог Сент-Банги, лорд Кантриб, мистер Грешем и сам хозяин. Присутствовали также Баррингтон Эрл и молодой лорд Фолн помощник статс-секретаря. Однако настоящий интерес ужину придавало не положение мужчин, но живой ум и обаяние дам. Хозяйкой салона выступала леди Гленкора Паллизер. Ни одна женщина в Лондоне в ту пору не умела лучше поддерживать беседу с дюжиной людей на дюжину разных тем. К тому же она по-прежнему была в расцвете лет и сияла красотой. Среди гостей была и леди Лора, бог знает, как ее смогли отделить от супруга. Впрочем, леди Гленкоре хорошо удавались такие вещи. Лорд и леди Кантрип, например, были приглашены вместе, но лорд Кантрип, как все прекрасно знали, не стремился показать себя мужем так явно, как мистер Кеннеди. Существуют мужчины, которые никак не могут удержаться от утверждения своих прав в самые неподходящие моменты. Что до лорда Кантрипа, тот жил со своей супругой очень счастливо, Тем не менее, вы могли провести много часов в их компании и не заподозрить, что они хотя бы знакомы. Герцога Сент-Банги сопровождала одна из дочерей, но не герцогиня, о которой было известно, что она в тягости. Присутствовала и маркиза Хартлтоп, славившаяся своей красотой. Не обошлось без Вайлет Эффингем. Сердце Финиаса сжималось всякий раз, как он видел ее улыбку. Быть может, ему удастся поговорить с ней? Мистер Грей также явился с женой. Наконец, в число гостей входила некая мадам Макс Гослер. Финнес обнаружил, что именно ее, а не Вайлет Эффингем, ему предстояло повести к столу. Когда все расселись, оказалось, что по другую сторону от нашего героя сидит леди Хартлтоп, которая обращала свои немногие слова исключительно к мистеру Паллизеру. В прежние времена между этими двумя случались некоторые неловкости, но, полагаю, теперь все было забыто. Примечание. Отсылка к роману Энтони Троллопа «Домик в Воллингтоне», где в частности фигурирует молодой Эплантагинет Пализер до своей женитьбы и маркиза Хартлтоп, тогда известная как леди Думбелло. Действие многих романов Троллопа происходит в одной вселенной. Финису, таким образом в части беседы приходилось полагаться исключительно на мадам Макс Гослер, и он нашел это поле отнюдь не бесплодным. До этого момента Фининс никогда не слышал о своей собеседнице. Леди Гленкора, представляя ее, произнесла имя так четко, что он разобрал его до последней буквы, но при этом понятия не имел, кто эта женщина и отчего она здесь. Мадам Макс Гослер, вероятно, было слегка за 30. Густые черные волосы она носила необычно, на свой собственный манер. В кудрявых локонах, своим водопадом скрывавших, как, быть может, и предполагалось, несколько впалые щеки, которые в противном случае портили бы очаровательное лицо. Поражали ее большие, темно-синего цвета, очень яркие глаза. Она владела искусством взгляда так, как англичанки пока не умеют, словно бы показывая вам нарочно, что намеревается вас завоевать, как рыцари в прежние времена входили в покои с обнаженным мечом. Гордый лоб был немного низок, Нос не вполне прямой и с широковатыми крыльями отступал от классических канонов красоты. За тонкими губами скрывались идеальные по форме и цвету зубы, которые она, однако, не любила показывать. Злые языки утверждали, будто они велики. Подбородок, хорошо вылепленный и с ямочкой посередине, придавал лицу изящную мягкость, которая доставала остальным чертам. Но самое заметное ее достоинство, вероятно, составляла прозрачная чистота смуглой кожи. Казалось, вы пронзаете ее взглядом, видя прожилки в глубине. Ростом мадам Макс Гослер была довольно высока, но не настолько, чтобы это можно было счесть изъяном, и до того стройна, что худоба казалась почти болезненной. Платья ее неизменно были наглухо закрыты и никогда не обнажали рук. Никто из женщин в комнате не был так одет, но фасон не слишком бросался в глаза, потому что взгляд приковывали роскошь и причудливость ее одежд. Наблюдатель, не слишком дотошный, подметил бы, что платье мадам Макс Гослер отличается от прочих кроем, цветом и материалом, но едва ли догадался бы, что все эти особенности служили единственной цели — созданию неповторимого своеобразия. Она носила всегда только черное — но мрачную ткань расцвечивала богатство красок. Перо мое не в силах описать желтое и рубиново-красное шелковое шитье, которое, переплетаясь с черным кружевом, вилось вокруг ее груди, шеи, плеч и спускалось по рукавам и по долу до самых стоп, лишая темный наряд его суровой торжественности и придавая облику яркость без вульгарности. Ни кринолина, ни шлейфа мадам гослер не носила. Кружевные рукава с разноцветными шелковыми узорами плотно облегали ее руки, шею охватывал крохотный кружевной воротничок, а над ним виднелась короткая золотая цепочка с рубиновым медальоном. Рубины блестели и в ушах, и на броши, и в браслетах на запястьях. Таков был облик мадам Макс Госслер, и Финиас, садясь рядом с ней, отметил, что ему улыбнулась удача. Правда, он чувствовал бы себя куда счастливее рядом с Вайлет Эффингем. Я сказал, что в отношении застольной беседы поле, доставшееся нашему герою, оказалось отнюдь не бесплодным. В действительности, однако, ему едва ли пришлось даже играть роль сеятеля. Предмет разговора предлагала сама дама, и все они ее стараниями цвели и колосились без малейших затруднений. «Мистер Финн», — сказала она, — «я бы все отдала, чтобы стать теперь депутатом британского парламента». «Но чего именно теперь?» От того, что сейчас у парламента есть настоящее дело. А это, уж простите меня, но я скажу, хоть вы и сенатор, случается далеко не всегда. Мой опыт невелик, но порой мне кажется, что дел всегда слишком много. Слишком много мнимых дел, мистер Фин. разве не так? Но сейчас битва идет всерьез. Единственное, чем плохо быть женщиной, невозможность участвовать в политике. Чью же сторону вы бы приняли? «Здесь, в Англии?» спросила мадам Макс Гослер, из-за чего Финиас засомневался, является ли собеседница его соотечественницей. «О, трудно сказать. В политике я желала бы превзойти мистера Тернбула и поддерживала бы все, что только можно. Тайное голосование, всеобщее избирательное право для мужчин, право голоса для женщин, неограниченное право на забастовки, право арендаторов, образование для всех, ежегодные выборы в парламент, И уничтожение скамьи епископов в Палате лордов. Примечание: двадцать шесть из сорока двух епископов Англиканской церкви являются членами Палаты лордов благодаря своему сану. Это внушительная программа, заметил Финес. Внушительная, мистер Фин, но мне так нравится, хотя думаю, для меня было бы слишком соблазнительно малодушная уверенность, что я могу отстаивать свои взгляды без опасности увидеть их воплощение ведь я, положа руку на сердце, вовсе не хочу огорчать леди и джентльменов». «Полагаете, со скамьёй епископов удалось бы расстаться?» «Я не хотела бы ни с чем расставаться, во всяком случае в действительной жизни. Добрейший епископ Абингдонский, мой лучший друг. А что до епископа Дорчестерского, я готова идти туда пешком из Лондона, чтобы услышать его проповедь. Я бы, собственно, ручно вышивала для них фартуки, лишь бы они не остались без своих милых нарядов». Но между теорией и жизнью всегда такая пропасть. Правда же, мистер Фин? И так удобно иметь теории, которые не требуется притворять в жизнь. Не правда ли? Мистер Паллизер, а вы притворяете в жизнь свои политические теории? Тот как раз молчал, сидя между леди Хартлтоп и дочерью герцога и слегка подпрыгнул на стуле, услышав внезапный вопрос. Я имею в виду те, что вы сказываете в палате общин, мистер Паллизер. Мистер Финн говорит... Будто передовые идеи, даже самые радикальные, очень удобны тем, что их никогда не нужно осуществлять. Полагаю, это опасная кредо, ответствовал мистер Пализер. Но приятное, так утверждает мистер Финн. По крайней мере, весьма распространённое, добавил Финис, не желая опровергать собеседнику. Что до меня, серьезно произнес мистер Пализер, могу сказать, что всегда с нетерпением жду возможности воплотить на практике те доктрины, которые поддерживаю в теории». На протяжении всего этого разговора леди Хартлтоп сидела с таким видом, будто не слышала ни слова. Мадам Макс Гостлер она не понимала и не жаловала. Мистер Паллизер, высказавшись, повернулся к дочери герцога и спросил у нее что-то об аранжереях в Лонгройстоне. «Благодаря мне прозвучали слова мудрости», сказала мадам Макс Гостлер полушепотом. «Да», — ответил Финес а один член правительства теперь считает меня весьма безответственным политиком. Вы, быть может, разрушили мои карьерные перспективы. Надеюсь, что нет. Насколько я могу судить, у вас в правительстве, чтобы добиться должности, надо бы как можно больше досаждать тем, кто у власти. Самых безжалостных непременно берут в Элизиум, на правительственные скамьи. Не для того, чтобы они разили других, но чтобы перестали разить тех, кто уже там. Сомневаюсь, что претендентов выбирают за их полезность. «Вы к нам суровы». «Что до полезности, мне кажется, в этом отношении все одинаковы». «Ну, оставим шутки. Говорят, вы непременно станете министром». Финиас почувствовал, что краснеет. Неужто за его спиной ему и правда прочат высокие политические посты? «Ваши конфиденты очень добры», — смущенно ответил он. «Не могу, однако, представить, кто они. Едва ли я сумею возвыситься таким манером, как вы описали, осыпая бранью тех, кого поддерживаю. Мадам Макс Гослер повернулась к мистеру Грею, который сидел по другую руку от нее, и Финниас ненадолго остался без собеседников. Он пытался было заговорить с леди Хартлтоп, но та в ответ на его слова лишь грациозно склонила голову, как бы соглашаясь. Наш герой решил заняться ужином. «Что вы думаете о мисс Эффингем?» — внезапно спросила его мадам Макс Гослер. «Что я о ней думаю?» «Вы с ней знакомы, полагаю?» «О, да, знаком». Она близка с Кеннеди, с которыми я дружен». «Да, мне говорили. Я слыхала, что несметные толпы поклонников сходят по ней с ума. Вы тоже из них?» «О, да. Отчего не быть одним из несметных толп. В таком можно признаваться без колебаний». «Но вы ею восхищаетесь?» «Разумеется, восхищаюсь», — подтвердил Финнес. «А, я вижу, вы шутите. Я восхищаюсь ей безумно. Говорят, женщины никогда не поют дифирамбы другим женщинам» но в отношении мисс Эффингем я искренно. «Вы с ней подруги?» «О, нет, я не смею на это претендовать. Прошлой зимой мы вместе провели неделю в матчинге и, разумеется, иногда встречаемся в гостях. Никогда не видела девушки настолько независимой. Полагаю, ничто не заставит ее выйти замуж за того, кого она не любит и не уважает. А такое можно сказать мало о ком из молодых девиц». «Думаю, вы правы», — ответил Финнис и, помолчав, немного продолжал. Не могу похвастаться близким знакомством с мисс Эффингем, но, судя по тому, что я вижу, она, быть может, вовсе не выйдет замуж». «Весьма вероятно», — произнесла мадам Макс Гослер и повернулась к мистеру Грею. Десять минут спустя, когда дамы уже готовы были перейти в гостиную, она вновь обратилась к Финиусу, взглянув ему прямо в глаза. «Интересно, мистер Фин, настанет ли время, когда вы расскажете мне о своей поездке в Бланкенберг?» «В Бланкенберг?» «Да, Бланкенберг. Я не прошу об этом сейчас, но буду надеяться, что рано или поздно это произойдёт». Леди Гленкора поднялась на ноги, и мадам Макс Гослер покинула столовую вместе с остальными дамами.